Глава пятнадцатая. Тревожность. Клавдия Маслова. Ни прошедшим вечером, ни следующим утром ничего страшного или пугающего не произошло. Как и потребовала Кайран, я заперлась на ночь в покоях, но никаких странных звуков так и не услышала, сколько не прислушивалась. А прислушивалась я всю ночь, Пока Стефан Мирона спал в своей колыбели, я никак не могла найти себе место, переживая за его отца. Из чего бы, спрашивается, я должна была беспокоиться об этом мужчине? Ясно же, что для герцога этот приступ не первый. И мужик он вполне себе взрослый, неглупый и способный позаботиться о себе. Но почему-то на душе было неспокойно. «Доброе утро, госпожа!» «Как вам сегодня спалось?» — осторожно уточнила тельда едва войдя в спальню. «Никак. Уснуть так и не получилось», — честно ответила я, потирая усталые глаза. «В отличие от слуг Лигархолла, с местным персоналом я легко нашла общий язык. Мне они нравились своей провинциальной простотой и открытостью». «Да, я слышала про нашего господина. Несчастье-то какое!» Тут же отозвалась слова охотливая помощница. «Что ты слышала? Лорд успел уйти в столицу?» Торопливо спросила я. «Так как же он уйдет, если буря еще до конца не утихла? Тут он, в подвале заперли». «А вам разве не доложили?» С сочувствием произнесла Тильда. в «Подвале?» Внутренне обмирая, уточнила я. Живо вспомнилась, «Сырая грязная портальная комната, куда мы прибыли, едва попав в Роклинд-Кастл». «Да, это же уму непостижимо — запереться в ледяной темнице. И чем только управляющий думал, соглашаясь с господином на это безумие», — неодобрительно покачала головой женщина. Эти слова меня ничуть не успокоили. Захотелось лично увидеть мужа, и убедиться, что с ним все в порядке. «Тильда, а ты не могла бы позвать ко мне мистера Эвера? Срочно нужно с ним переговорить», попросила я, перекладывая уснувшего после завтрака малыша в кроватку. «Конечно, леди Клаудия. Это я сейчас мигом», охотно отозвалась женщина. Поправив ворот платья, Я стала беспокойно расхаживать по комнате до тех пор, пока не вернулась тельда с местным дворецким. «Эвор, я хочу навестить мужа», — без лишних предисловий произнесла я. «Боюсь, это невозможно, госпожа». Лорд запретил кого-либо подпускать до тех пор, пока он не придет в себя. «Насчет вас отдельных указаний не было», — хмуро ответил мужчина. Насколько я успела узнать своего вынужденного супруга, такой приказ вполне был в его духе. Но все равно отказ расстроил меня. «Эвр, я не потревожу его сиятельство, просто хочу убедиться, что он в порядке», — настаивала я. «Простите, леди Клаудия, но я человек подневольный. Раз хозяин велел, то я не могу его ослушаться». Виновато произнес управляющий. Спорить было бесполезно. «Я понимаю. Пообещайте, что если Кайрану будет плохо, то вы обязательно сообщите мне», попросила я, надеясь на сознательность мужчины. «Конечно, госпожа. Я могу идти?» Неловко переминая с ноги на ногу, уточнил слуга. «Разумеется, вы свободны, Эвер». Отозвалась я, стараюсь не показывать своего беспокойства. Остаток дня пролетел для меня в привычных заботах. Это только на словах легко управляться с малышом. А в повседневности жизнь молодой мамы подчинена жесткому графику и переменчивому настроению одного крошечного, но безумно любимого существа. Когда в очередной раз Стефан задремал, Я решила прилечь рядом с ним, чтобы хоть немного отдохнуть. Но едва коснулась головой подушки, как в спальню заглянула обеспокоенная Тильда. «Госпожа, там Эвра явился. Говорит, что дело срочное. Это касается его сиятельства», — сообщила мне помощница. «Хорошо, Тильда, побудь сейчас со Стефаном», — попросила я, направляясь в гостиную. леди Клаудия, «Там это...» «Я думаю, вам надо это увидеть», нервно сминая в руках вязаную шапку, сказал управляющий. «Конечно. Сейчас только накинуть тёплую шаль», отозвалась я, памятуя сырость подвала. «Лучше меховой плащ и что-нибудь на голову тоже», поправил меня мужчина. «Спорить не стало, Кормящим мамам никак нельзя простужаться». Вынула из гардероба уличную накидку, переобулась в утеплённые ботинки, а шапку захватила с собой.